Когда Виктор Шут вошел в казино, его встретили трое мужчин. Двое из них были одеты в гражданские костюмы хорошего покроя. На третьем была черная форма офицера Космического легиона. И только человек, хорошо знакомый с деталями одежды легионеров, мог заметить, что отдельные элементы и знаки на форме были поддельными. «Итак, где мой сын?» Рявкнул Виктор Шут, игнорируя протянутую для пожатия руку. Я уже несколько недель пытаюсь с ним встретиться. И всякий раз, когда я пытаюсь до него дозвониться, мне подсовывают либо какого-то актеришку, либо букет извинений. Я хочу видеть Уилларда или же поговорить с ним непосредственно, если его нет на станции. Старший из мужчин в штатском ответил ему тихим, но твердым голосом. «Мистер Шут, меня зовут Тулли Беском, и я руковожу игорным бизнесом в верном шансе. Понимаю ваше беспокойство, но я думаю, что об этом нам лучше поговорить в более уединенном месте». Некоторое время Шут стоял, прожигая Бескома взглядом но, заметив выражение на его лице, кивнул «Хорошо, в этом есть смысл!». Его собеседник сделал приглашающий жест в сторону дверного проема, за которым виднелся небольшой конференц-зал. Повинуясь кивку своего босса, телохранитель Шутта вошел внутрь, быстро осмотрел помещение и кивнул в ответ ничего подозрительного!» здесь все чисто сказал один из приветствовавших шутта ваш сын позаботился об этом Входите, мистер шут не желаете ли вы кофе чаю или чего нибудь покрепче я желаю говорить с Уиллардом», — прорычал виктор шут и мне надоело что вы меня задерживаете глеан вне станции Ответил Бэском. И насколько мне известно, дела у него идут отлично. Прошу, присаживайтесь, мистер Шут. Я расскажу вам всю историю, если вы настаиваете. Мы соединим вас с ним. Он достаточно близко, чтобы использовать обычные системы связи. Шут что-то проворчал, но все же сел. Бэском представил остальных присутствующих – Гунтер Рафаэль, младший, бывший владелец казино, и Док, актер, исполняющий роль легионера. Шут нанял его, чтобы удерживать от посягательств на казино нечистых на руку личностей, которые бы тут же хлынули на станции узнать, что рота Омега перебазировалась на новое место, оставив верный шанс беззащитным. «Как вы понимаете, эта информация не для разглашения», — продолжал Беском. Капитан покинул станцию, так как посчитал, что приказы командования важнее его собственного бизнеса. На некоторое время он оставил вести дела казино нам. «И скажу вам без лишней скромности, мистер Шут, будь капитан сейчас здесь». Он бы обнаружил, что дела идут не хуже, чем если бы он вел их сам. — Спасибо, но судить об этом я буду сам, — холодно ответил Шут. — Судя по тому, что я уже здесь видел, мальчишка еще не совсем потерял голову. Но, как вы, джентльмены, знаете, без стоит в мелочах, и я не намерен делать какие-либо выводы пока не взгляну на вашу деятельность и отчеты бухгалтерии. — Он может это сделать? — спросил Гюнтер Рафаэль, поворачиваясь к Бесскому. Вид его выражал свойственную ему нервозность, как будто Гюнтер постоянно ожидал, что его вызовут на ковер к начальству. — Технически, полагаю, не может, — ответил Беском. Он поднял руку, опережая возражение Шутта. Но с моей стороны будет настоящей глупостью не дать ему убедиться, что дела казино более чем в порядке, если только капитан не прикажет обратное. Слово мистера Шутта здесь имеет вес, но, полагаю, слово капитана весит все же больше. Прошу не обижаться, мистер Шут но капитан тот кто меня нанял я оценю вашу верность моему сыну, но верности недостаточно Беском. я довольно давно имею дело с военными и прекрасно осознаю чего она может стоить. это прекрасное качество, но нельзя превозносить верность над профессионализмом если человек не справляется с работой «Я предпочту найти другого до того, как он обойдется мне дороже, чем его верность. Вы меня понимаете?» «Я вас прекрасно понимаю, мистер Шут», — согласился Беском, пожимая плечами. «Возможно, я бы не стал поспешно выставлять цену верности, но я согласен насчет компетентности. Не будет особой лести, если я скажу...» что ваш сын нанял меня как раз потому что я смыслю в игорном бизнесе а сейчас вам будет удобно если мы предоставим вам бумаги после ланча а пока вы это ведаете дома конечно мы могли бы отдать вам одно из офисных помещений принесите мне записи немедленно грубо попросил шут я хочу увидеть Обе ваши бухгалтерии, белую и ту, которую вы используете для уплаты налоговых исчислений. Я хочу провести проверку за столом сына. Я не думаю, что это место нужно кому-то еще. — Тогда простите, я на минутку отлучусь, — произнес Беском, вставая. — Я пришлю официанта, чтобы он принял ваш заказ забудьте об официанте прервал его шут, просто принесите мне отчеты и чем раньше тем лучше это займет столько времени сколько потребуется проворчал беском он развернулся и вышел из комнаты через двадцать минут беском вернулся с решительным выражением на лице не сказав ни слова Он открыл картотечный ящик, удалил пару модулей памяти и передал их Виктору Шутту. — Это обе бухгалтерские книги, — пояснил он. — Я думаю, вы предпочтете работать за своим компьютером, но мы можем выдать вам служебный, если нужно. — Я дам вам знать, — грубо ответил старший из Шуттов. — Итак... Попросить этого самозванца очистить стол и проваливать. Я хочу заняться работой.